Ваня Ковальский оказался дома, и Роберт без промедления отправился к чёрту на кулички на край Варшавы. Для Жанну досталась Ханна Выщик, у которой не было телефона, зато жила неподалёку. Положился на удачу, может, повезёт и застанет свидетельницу дома. Не повезло, дома её не оказалось. От соседи комиссару узнал, что Ханна Выщик работает уборщицей по найму, ходит по домам. Соседи охотно поведали об этом Бежанович, он умел располагать к себе людей, а явился не в мундире, ясное дело. По собственной инициативе соседи, вернее, обе соседки добавили, что, возможно, пани Ханя скоро сможет избавиться от тяжёлой работы. Ей светит небольшое наследство, оставленное тёткой, получастка за городом и полдома. Как раз она занимается этим последнее время, хотя кто знает, Ведь эти адвокаты сущие кровопийцы, а ха ни бедняжки, подмазать их нечем, не такие у него доходы. Бежанс с интересом выслушал информацию и удалился. Шансы дополнить её были только вечером. А Роберт в Ломянках узнал, что супруги Ковальские, будучи у нотариуса, ничего не видели и не слышали, все целые поглощённые собственными проблемами. Пан полицейский наверняка даже не представляет, как неимоверно сложно в наши дни одно продать, а другое купить. Вроде бы свобода, вроде бы никаких ограничений. А когда идёт до дела, хоть караул кричи. Столько развелось бюрократии и бюрократов, буквально душат человека. И все стараются друг друга вокруг пальца обвести. Правда, что-то там в нотариальной конторе мешало им. обсуждать проблему, шум какой-то. Нет, не музыка просто. Одна из клиенток на всю контору кричала о своих делах, причём таким пронзительным голосом, что другим невозможно было друг друга услышать. Нет. О чём она кричала, не знаю. Всеми силами старались не слушать её. И теперь паня Ковальская как не старается, ни словечко припомнить не может и уверена, муж тоже не запомнил. Он у него такой, что сразу двумя делами заниматься с роду не умел. Это у женщин внимание раздваивается, могут сразу и слушать, и говорить, а мужикам куда там. Извините, пан полицейский. Наверное, полицейские могут. Роберт обиделся, что ни о каких миллионах эта женщина не слышала, иначе бы запомнила. А раз не слышала, и другим о них не говорила. о чём и сообщил начальству по мобильному телефону на обратном пути, в ответ получив приказ понаблюдать за Мартиником. Уже после разговора с помощником Бежан получил интересную информацию из лаборатории. Звонил Кориш, старого комиссара. "Эдик", сказал Корев. "Дело немного прояснилось. Есть у нас отличный отпечаток. Рука в перчатке ухватилась за перила. След не пальца, а ручки целиком. Так вот, это дамская ручка. Ни у одного мужика не может быть такой ручки, разве что подросток. Может, это тебе что даст? Посылаю результаты экспертизы. Хотя дороткой боялась выходить в город, оставаться дома не могла, тётки не разрешили. Надо было провернуть множество дел. и в посольстве, и в погребальной конторе, то есть в бюро ритуальных услуг. На занятия не пошла, не до них, но по делам её тётки буквально вытолкали из дому. Переводы документов доротка молниеносно сделала сама. Сама же и официально заверила, шлёпнув по блату печать присяжного переводчика, и тем не менее всё это отняло у неё не меньше 4 часов. А когда забежала в бюро переводов, получила выгодное предложение, намечалась свадьба дотча Ани с Полькой. Молодая говорит по-польски и по-английски, молодой только на родном языке, между собой общаются на очень скверном немецком, другого общего языка не имеется. На церемонию требуется переводчик, владеющий всеми перечисленными языками. Да родка, как нельзя лучше подходит, оплатят щедро. Народка согласилась не раздумывая. Очень забавным представилось ей такое мероприятие. Вот только времени оставалось в обрез, ведь свадебная церемония намечена на 16, а уже полтретьего. Переводчик уже главному лицу на торжестве, без которого остальные никак не обойдутся, непременно надо было присутствовать, и на свадебном ужине, и в ресторане отеля Европейский, следовательно, необходимо переодеться. Подумав, доротка позвонила Яцуку. Хорошо, когда у человека есть сотовый телефон. Сможешь приехать к нам домой в полчетвёртого? А если получится ту и пораньше? Я уже еду домой. Нет, за мной приезжать не надо, только время потеряем, ведь сейчас везде пробки, а у меня отсюда прямой автобус. Захватишь меня и поедем к дворцу бракосочетаний. За полчаса успеем, как думаешь? Мне ни в коем случае не запаздывать. Я там главное лицо. Постараюсь быть раньше, только ответил Яцык, не осмеливаясь уточнять, с чего это дородка является главным лицом на предстоящей церемонии бракосочетания. Да. С этими бабами не соскучишься. До водородка застала Сильвию, Филицию и Мартинека. Отправляйся немедленно за сметаной. приказала Сильвия и была неимоверно удивлена, получив решительный отказ племянницы. Во-первых, никуда я не пойду, а во-вторых, помогите мне быстро одеться. Через полчаса у меня свадьба, надо выглядеть пристойно. У тёток был такой уморительно ошарашенный вид, что смилостивившись, племянница пояснила: меня попросили быть переводчицей. Очень хорошо заплатят. Быстро, ну, что мне надеть? Горностаевый полонтин, тот, что мы у Ванды обнаружили. Издевательски предложила Фелиции, Сильвия подошла к делу серьёзно. Горностай малость пожелтел. Не стоит. Лучше накидку из голубой норки. Куда мы её задевали? Поскольку вещь утрамбовала дорожка, пришлось лихорадочно вспоминать, куда же она затолкала коробку. с меховыми накидками, кажется, на чердак. Ой, спять это на стётками. Причём тут вандены меховые накидки? Заморочили они и голову. Так, надо самой решать. Но и сама не помнила, куда во всём этом столпотворении с фрахтом засунула собственное платье. В панике распахнула двери шкафа Милани, в глаза бросилось платье и костюм серо-зелёного цвета, скроенным жабо, кажется, ни разу не надеёные. Поскольку Миланге не любила этот цвет, сама же дородка не раз втихаря примеряла костюмчик, словно сшитый на неё, и уже не слушая криков тёток, быстренько переоделась в него. Теперь ноги, так зимние сапожки исключались, надо срочно найти какие-то подходящие туфли. Глядя на племянницу в изящном платье-костюме, отлично сидевшем на её стройной фигурке, Фелиция вдруг позабыла о своей обычной вредности. И в ней пробудилось чувство эстетики. Вроде бы мне что-то подходящее попадалось на глаза из вандиной обувки, задумчиво произнесла она. Давай поглядим. Часть вещей Ванди успела разместиться сама на вешалке в шкафу, что находился в комнате Сильвии Дородки. Там нашлась и подходящая обувка, и даже сумка к ней. У миллионерши всё было подобрано. Теперь и Сильвию пронесло. Она полезла куда-то за шкаф, принесла своё изумрудное колье. Вот. Даю надеть. Надеюсь, не потеряешь. Очень подходящее к твоему зелёному платью. Лицев ужаси вскричала, спятила. Её же ограбят или даже убьют из-за твоего колье. Да никому В голову не придёт, что камень настоящий. Никто не усомнится. Подделка. А как подходит, правда? Что ж, резюмировала Филиция. Оделось-то прилично, вот только личка подкачала. Не вписывается в общий вид. Подкрасься немного. Минутку, вспомнила Сильвия. А как же сметана? За сметаной пусть Мартинок сбегает. ответила доротука, извлекая из сумочки косметику. А лёгкий напоминание Мартина к в этот момент появился в дверях гостиной, весь в цементе, гипсе, ржавчине и краске. Фелиция воспротивилась. Не стану я его отрывать от работы. В таком случае, я не стану готовить обед, сердито отозвалась Сильвия и так энергично опустилась на стул, что он злобно скрипнул под ней. Ну и не надо. С голоду не помрём. Мартинок по природе своей очень любил соблюдать нейтралитет, но в данной ситуации трудно было оставаться нейтральным. Уже не говоря об обеде, парню до смерти надоела проклятая мойка. Пообещав Фелицее завтра же с ней закончить, он поспешил смыть с себя следы тяжких трудов, чтобы отправиться за сметаной. Я так ожидал с машиной на улице у калитки. Приведи девушки у него перехватило дыхание. Одно дело дорожка в джинсах, сапогах и спортивной куртке, небрежно причёсанная и совсем другое в изящном платье, на которое наброшена легчайшая накидка из голубоватого, по всей видимости, меха, сквозь которую поблёскивали какие-то очень драгоценные камни на шпильках. с волосами собранными в узел, хотя и небрежный, но очень к лицу девушке со слегка подкрашенными губами, только теперь яцык понял, как же хороша эта девушка. Хотя про себя данную мысль сформулировал немного другими словами. Выскочив из машины, он распахнул перед дорожкой дверцу, не спуская с неё глаз. Что за свадьба? Первым делом хотел знать Яцык, народка, а в двух словах удовлетворила его любопытство, уточнив свои обязанности, а потом рассказала о тех неприятностях, которые ей пришлось пережить на Кануне, из-за которых полиция запретила ей выходить из дому. К сожалению, не может она не выходить. В таком случае я иду с тобой на свадьбу, твёрдо заявил Яцык. На приём не потощусь. Это уже неприлично. А во дворец бракосочетаний имею право пойти. Нет такого запрета, чтобы таксисты не имели право, впрочем, сойду за гостя, ведь там будет прорва народу. Добрось, да Яцик. Не знаю, как долго это всё продлится. Что ты будешь страдать? Ничего страшного. Не такие уж это и страдания. А пока будешь на приёме в европейском, на часок съезжу по делам и вернусь. Домой тебя доставлю лично. Не нравится мне эти водовороты вокруг тебя. Не знаю, чем это пахнет, но не верю я в такое паршивое стечение обстоятельств. Так что ты уж разреши немного при тебе околачиваться. Впрочем, околачиваться намерен и без твоего разрешения. Да нет. Ради бога. И знаешь, я буду рада, призналась доротка. Вчера я просто перепугалась. Сегодня меня уже не трясёт, но страх не совсем прошёл. Только давай договоримся. Околачиваться будешь не за даром. Считай, я взяла такси, ну, скажем, часа на два-три. Слышал ведь? Теперь я богатая наследница, могу себе позволить, пошутила девушка. Яцк несколько минут назад пришёл к выводу, что пора приударить за этой красавицей. начать ухаживать по всем правилам, а значит, и презенты любимой дарить. А тут, получается, она собирается ему платить. Хотела возмутиться, но хватило ума промолчать и проявить тактичность. О'кей. Значит, договорились. Когда ты меня вызываешь, то платишь нормально. А когда я вызываю сам, немного подежурить, то это уже моё дело. Договорились? договорились улыбнулась дородка Торжественная церемония получилась не очень торжественная, даже немного смешной, но всё прошло как надо. Молодые неотрывно смотрели дородке в рот, совершенно не обращая внимания ни друг на друга, ни на главного сотрудника ЗАГСа. В конце концов, тот тоже перестал обращаться к ним, а адресовался только к дородке и торжественную заключительную речь. Разнюс явна по её адресу. Дородка прекрасно владела собой, не улыбнулась, не сбилась и всё превосходно переводила, так что брачный союз был заключён между теми, кто хотел его заключить. Никаких ошибок и накладок не произошло, и брачующиеся и гости были в полном восторге, а больше всех восторгался Яцык, дородкой, разумеется. Мало того, что прекрасна как ангел, он как шпарит на нескольких иностранных языках сразу. На свадебном приёме в небольшом зале отеля Европейский молодые посадили дорожку без церемонии между собой и наговорили, кажется, наконец за все предшествующие месяцы. Молодой муж, толстенький дотчанин среднего возраста, хватив пару рюмок, перестал обращать внимание на молодую жену. целиком посвящая его дорожке. Та даже почувствовала себя неловко, и только под занавесом торжества он пояснил свой интерес к прекрасной переводчице. Я не предполагал, что у вас в Польше могут быть драгоценности такого класса, сказал Дачанин. Таких изумрудов мне никогда ещё не приходилось встречать. Изумительные колье Помильные драгоценности. Скромно потупилась дорожка. Такие драгоценности должны храниться в банковских сейфах, а вы их носите так открыто и без сопровождения охраны. Странная всё-таки страна ваша, Польша. Должно быть тут очень безопасно. В нашей Польше все уверены, что это имитации. Чешская бижутерия. Я и то удивлена. Что вы сумели определить подлинность колье? Так я ж по профессии ювелир. Тоже фамильная черта, рассмеялся Новобрачный. Народка не зашла нужным выводить иностранцы из заблуждения относительно того, что в Польше безопасно живётся, безопасно. А, особенно в свете последних покушений на неё. Но поносить родину непатриотично, и разговор перешёл на другие темы. которым переводчица сумела подключить и наобратную. Вскоре начались тосты, застольные речи, вот где пришлось доротке поработать. Приём не затянулся, к 7:00 вечера уже кончился. Яцик с машиной ждало входа. Домой дородка вернулась в целости и сохранности. Зайди к нам, пожалуйста, попросила дородка. Сейчас начнутся распросы я свадьбы, поможешь мне рассказать? И, возможно, меньше будут издеваться надо мной. Всё-таки присутствует посторонний, а то ведь просто жить и ане. К каждому слову придираются, а я в последнее время стала какая-то раздражительная, обидчивая. И обязательно заставят обедать, а я после приёма просто не в состоянии. Надеюсь на твою помощь. Обычно Сильвия в меня пихает всё, что от обеда осталось. Не бойся. Тётка Сильвия готовит вкусно. Я уже заметил, пропромотал яцик и принял приглашение дорожки, не пречувствуя ничего плохого.